2020 февраль. Ему и в самом деле повезло. Правда, когда Алексей узнал подробности сделки, он пришел в ужас. «Да разве такое возможно? Четыре ячейки, одних риэлторов семь человек. В сделке ведь участвуют владельцы трех квартир, да еще ипотека у одного из продавцов, он же покупатель. Только вы, Альбина Андреевна, без помощников обходитесь». Все остальные с ассистентами. «Да как же мы сможем эту многоступенчатую сделку провернуть? Это какой-то высоченный слоеный пирог, который в печку не влезет. Мы его ни испечь не сможем, ни съесть». «Да ладно. Ты мне только скажи, Леша, ты готов?» «К чему? К сложностям?» «Только Сашу не будем впутывать. Без нее обойдемся. Ты собственник. Надо только взять у Александры...» Нотариально заверенное согласие, что она не против того, что ты продаёшь квартиру. А больше ничего ей не говори. Хорошо, что мы хоть этих покупателей нашли. Всё колом встало. И весь рынок недвижимости. Видишь, небось, что творится. Нам надо сейчас проскочить под занавес. Придётся рискнуть. Что ж, запускайте процесс. Молодец. Горжусь. С Богом, Лёша. И пусть нам повезёт».